что-то важное, что ей необходимо знать о Крейбенсти, Чангда Муривехсе. Однако времени для повторного обыска у неё не было. Пожав плечами, кот заспешила вниз. Арель сидела в кресле в том же положении, в каком кот её оставила. В её взгляде ничего не изменилось, и она по-прежнему раскачивалась вперёд и назад. Часы на камине показывали одиннадцать часов четыре минуты. «Подожди здесь», — сказала кот Ариэль, — «еще минутку, солнышко». В поисках веника или метлы она прошла через кухню в бельевую. Там оказались веник и швабра с губчатой накладкой. Ее черенок был гораздо длиннее, поэтому кот, вооружившись шваброй, оставила веник стоять в углу. Выйдя в гостиную, она снова услышала знакомый пугающий звук: скрип, скрип, скрип, скрип, скрип. Повернувшись к окну, кот увидела добермана, царапающего лапами стекло. Острые уши торчали, но как только кот встретилась с псом глазами, Он злобно прижал уши к голове и издал знакомое горловое рычание, от которого тем не менее у неё зашевелились волосы на голове. Скрип, скрип, скрип. Отвернувшись от собаки, кот сделала шаг к крель и замерла, когда взгляд не нароком упал на второе окно гостиной. Там, упираясь в стекло передними лапами, стоял ещё один пёс. должно быть, решила кот, это тот самый, который первым бросился на неё и которому она облила только нос, тот самый, который укусил её за ногу, пока она валялась на земле, придавленая третьим доберманом. Она была уверена, что надолго ослепила второго пса, вылетевшего из темноты как пушечное ядро, и третьего, напавшего на неё у кабины фургона. До сих пор кот считала, что её повторная попытка выключить из борьбы первого пса, предпринятая в момент, когда он вонзил зубы в её ногу, удалась. Видимо, она ошиблась. Лёжа на земле, она практически ничего не видела из за запотевшим забралом, да и действовала в торопах, поскольку страшные клыки уже подбирались к её горлу. Всё что ей было известно это то, что посланная наугад струя заставила пса завыжать и выпустить её ногу. Вероятно, она снова облила ему морду, как и при первом столкновении. "Чтоб ты сдох, щеливчик", прошептала она. Этот доберман, вкусивший прелести борьбы с котом, не царапал стекло. Он просто упирался в него передними лапами и смотрел на неё навострив уши. Сверкающие глаза не пропускали ни единого её движения. А может быть, это вовсе не тот пёс? Может быть, у всех их пять или шесть? От ближнего окна снова донеслось грозное, настойчивое царапанье. "Нам пора идти, родная", проговорила кот, присаживаясь перед Ариэль. на корточке. Ты готова? Ариэль качнулась вперёд. Кот взяла её за руку. На сей раз ей не пришлось разжимать судорожно стянутые пальцы твёрдого, как мрамор кулачка. Повинуясь ей, девочка встала с кресла. Держав в абру одной рукой, сжимая пальцы рель другой, кот повела её через гостиную, мимо выходящих на веранду окон. Двигалась она не спеша и старалась не глядеть на псов прямо, так как боялась, что спешка или взгляд в упор могут заставить доберманов прыгнуть в комнату сквозь стекло. Вот они достигли арки, ведущей на лестницу второго этажа. Один из доберманов залаял, Кот это очень не понравилось. До сих пор ни один из сторожей Векса не лаял. От их дисциплинированного молчания кровь стыла в жилах, но лай был хуже полной тишины. Взбираясь по ступеням, и таща за собой Ариэль, кот чувствовал себя столетней дряхлой старухой, которую к тому же на днях разбил паралич. Больше всего на свете ей хотелось сесть, перевести дух и дать роздых своим подгибающимся ногам. Чтобы Ариэль двигалась, ей приходилось постоянно тянуть девушку за руку. Без этого она останавливалась и принималась что-то беззвучно бормотать, а каждая ступень и без того, казалось, кот много выше предыдущей, словно она, как Алиса, наелась в кроличьей норе неведомых грибов И теперь поднималась по заколдованной лестнице в какой-то волшебной стране. Когда они достигли площадки и подошли к ступеням второго лестничного пролёта, из гостиной донёсся звон разбитого стекла. В одно мгновение кот снова помолодел и как горная коза понеслась вверх по ступеням, сделанным как будто для гигантов. Скорее крикнула она орель, которую тащила за собой. Та немного ускорила шаг, но все равно ползла с черепашьей скоростью. С силой потянув ее за руку, кот прыгнула вверх сразу на две ступеньки. Скорее же! Внизу у подножия лестницы раздался яростный лай. Кот ступила в коридор второго этажа и буквально волоком потащила Ариэль за собой, прислушиваясь к барабанной дроби, которую выбивали по ступенькам лапы мчащихся вверх собак. Этот грохот был таким, что заглушал даже удары её собственного сердца. Вот и левая дверь, ведущая в спальню Векса, кот толкнула орель внутрь и захлопнула за собой дверь. Замка здесь не было, а была только ручка с пружинной защёлкой. Боже милостивый, Они же просто собаки, злые, как сто чертей, но всё-таки собаки. Они не умеют, не должны уметь открывать двери. Тяжёлое тело врезалось снаружи в тонкие филёнки. Дверь затряслась, но выдержала. Кот подвела рельк к распахнутому окну и прислонила швабру к стене. Захлёбываясь лаем, доберманы царапали двери и пол. Кот заключил лицо Ариэль в свои ладони и, приблизившись к ней почти вплотную, с надеждой заглянул в её безмятежные голубые глаза. Ариэль, родная, мне снова нужна твоя помощь. Ты помогла мне с дрелью, помоги же ещё раз. То, о чём я хочу тебя попросить, ещё труднее, потому что у нас совсем нет времени, но мы близки к цели, Ариэль, чертовски близки. Их глаза были друг от друга в каких-нибудь трех дюймах. Но Ариэль как будто вовсе не видела кот. — Слушай меня, слушай, слушай.